Глава седьмая. Год восемьсот пятьдесят седьмой от Великого Раскола. Я потерял дар речи. Просто тупо смотрел, как на изящных тонких пальцах, которыми о нагладила когда-то мое лицо, нависает красная капля, медленно наливается и, отрываясь, падает в ветви. Кап, кап, кап. Время будто застыло, растянулось. Я все смотрел и смотрел. и между нами повисла тягостная, напряженная тишина. Меня заворожили эти капли, и я не мог заставить себя оторвать взгляд и снова встретиться с глазами Павы. «Жара!» — раздался властный голос позади Павы, и мы оба вздрогнули, а глаза наши снова встретились. Она смотрела на меня со смесью сожаления и обреченности. Огонь в глазах потух, оглянувшись через плечо, Она застыла на мгновение, после чего плечи ее поникли, словно признавая поражение. Повернув лицо вновь ко мне, она была уже совсем другой. «Я хотела, чтобы ты жил», — тихо прошептала она. Мне хотелось спросить, что бы это значило, но слова застряли в горле. Глаза Павы снова загорелись странным зеленым огнем, и она поманила меня пальцем, тело, повинуясь ее жесту, Сдвинулась с места, руки перебирали ветви перила, а ноги послушно поднимались, шагая по ступеням. Все ближе и ближе к ней. Я уже все понял, но не хотел верить. Меня просто одурачили. Но как? Как она это делает? Я попытался сопротивляться и прекратить восхождение по этой страшной лестнице, но напрасно. «Стой!» — кричал я. но ни звука не вырвалось из плотно сжатых губ. «Что? Что она со мной делает?» Мне показалось, что прошло несколько часов. Так мучительны были эти движения против воли. Наконец я оказался лицом к лицу с девушкой, которую любил и совсем не знал, с убийцей. Она наклонила голову, будто прислушиваясь, хотя вокруг царила полная тишина. «Ну-ну», — ласково сказала Пава, прикоснувшись кровавой ладонью к моему лицу, так же нежно, как гладила прежде. Я почувствовал, как остывшая кровь размазывается по коже и испытал глубокое отвращение. Хотелось поднять руку и вытереть лицо, но я не мог пошевелиться. — Мы не убиваем, — продолжила Пава убаюкивающим мягким голосом. — Мы освобождаем. — Мы? Конечно же, безмозглый дурак. Преступников несколько. Она все-таки оказалась сектанткой сумасшедшей, вместе со своими набожными родителями. Живут в ужасном месте и творят жуткие ритуалы. «Жара!» — снова раздался голос, но другой, более высокий, с капризными нотками. «Должно быть, Пава — это не настоящее ее имя. л е н т а он свадебную купил, предложение собрался делать. Каким же идиотом нужно быть, чтобы так попасться?» А теперь ловушка захлопнулась. Она заманивала всех своих жертв, соблазняя, даже девушек. Пава, или правильнее теперь говорить, Жара, взяла меня за руку и повела по туннелю из ветвей и листьев. В нос ударил смрад, но я не мог пошевелиться, чтобы прикрыть лицо ладонью. Как можно жить при таком запахе? Внезапно стены коридора расширились, и мы оказались будто бы в комнате. но похожий на большую сферу в два человеческих роста из все тех же ветвей. Я пытался увидеть как можно больше, но апатия и подавленная воля мешали. Я заметил, что мне совсем не страшно. Исчезли ярость, ревность, злость. Мне словно удалось взглянуть на всю картину со стороны. И тут я увидел тело. Парень, который полчаса назад обнимал, смеялся и любил, лежал на полу. внутренности его были раскурочены и я не сомневался что разрез был тонким и точным его тело походило на выпотрошенную куклу на лице застыл ужас рот распахнут в крике вязкий медный запах крови перебил даже стоящую повсюду вонь надо же раздался ехидный голосок почти детский любовничек пожаловал в гнездовище я почувствовал что хватка сознания чуть ослабла и завертел головой. Откуда голос? Но в ту же секунду Пава рванула в угол и зашипела там кому-то. «Мала еще клюв разевать!» В ее голосе слышалась злость. Раздалось странное не то квахтание, не то ворчание. И Пава, сделав шаг из угла, вновь развернулась ко мне. И тут я увидел их. Решил было, что это четыре ребенка. Но когда пригляделся хорошо, меня передернуло от отвращения. Это были молодые женщины. По крайней мере, они были больше похожи на женщин, чем на то, чем хотели казаться. о казаться они хотели птицами. Тело каждое было изломано и искорежено до неузнаваемости. Ноги искривлены так, что все четверо не могли стоять прямо, а сидели на каких-то дощечках. Вот одна из них. в наряде из ослепительно-белых перьев и с короной на голове, оттолкнулась от пола рукой и покатилась ко мне, скрипя деревянными колесиками. Захотелось попятиться. Без сомнения, это считает себя алконостом. Несмотря на то, что ноги неестественно вывернуты и сложены на дощечке, выше пояса она выглядела почти обычной и очень похожей на паву. Красивая, тонкая шея, покатые плечи, изящные руки. — Не бойся, милый, — проворковала она, и я почувствовал, как чужая воля сильнее прежней обволакивает меня. Сразу же стало спокойно, а тело расслабилось. Показалось даже, что смогу сделать шаг, если захочу, но не хотелось. Голос белоперой девушки меня заворожил. — Жара слишком топорно выполняет подавление, но теперь тебе не будет страшно. «Ты в надежных руках», — раздался глохочущий смех в четыре разных голоса. Я заметил, что Пава, или как они ее звали, Жара, не смеялась. «И больно будет только в конце», — злобно прошипел незнакомый голос, и, отодвинув изломанной рукой белую девушку-птицу, показалась еще одна. Это было уродливо. Сложно определить, сколько же ей лет, и я даже не был уверен, что это женщина. но именно ее голос был властным. Травма и увечья гораздо сильнее, чем у той, что я про себя окрестил л л к а н о с т о м Одна рука заканчивалась страшной культей, а вторая была вывернута и неправильно срослась. Ее перья были бурыми, а голову венчал замысловатый капюшон, будто из змеиной кожи. Рот был измазан кровью, я содрогнулся от догадки. Вот и юстрица. В остальных я без труда узнал Сирин и Гамаюн. Наряд оперения и к о р о н ы из металла в цвет создавали вполне узнаваемые образы. Они были совсем молоденькими и сошли бы за девочек. Девочек, которые умеют убивать и пить кровь. Обе были измазаны жадным красным с головы до ног, будто полностью влезли внутро своей жертвы. Они все просто сумасшедшие. Я перевел взгляд на Павлу. Чужая воля не мешала вертеть головой, но только я попробовал вскинуть руку за электропистолетом, тут же меня словно каменной плитой придавило. о н у н у н о пропела Алконост, и я снова обмяк. «Мы же к тебе со всей душой, как дорогому гостю. Алла, прекрати!» Голос Павы дрогнул, я не заметил, чтобы она наслаждалась всем этим так, как ее сестры. «А ты, значит, жар-птица!» Обвиняюще прохрипел я, как только снова смог говорить. «Зачем ты меня искал?» Внезапно с болью выкрикнула Пава. Ее глаза налились слезами. «Я хотела, чтобы ты жил. Хватит!» Прошипела Юстрица, обращаясь к Паве. «Он пришел, и он должен быть принесен в жертву. Я и так слишком долго потакала твоей слабости!» Пава, уже не скрываясь, плакала. И я заметил, что г о м о ю н ы й алконост смотрят на сестру с сочувствием. «Боже мой, что здесь происходит? Может, не все они сумасшедшие? Одновластная и тронутая на религии дура держит в ежовых рукавицах остальных сестер? Может, я смогу переманить или переубедить хотя бы нескольких? В чем смысл вашего жертвоприношения?» – спросил я. Отчасти, чтобы потянуть время. Но отчасти... Мне было действительно интересно. Главное завязать разговор. Чем дольше говоришь и общаешься с человеком, тем тяжелее оборвать его жизнь. Он перестает быть случайной жертвой и обретает личность. И уже не так-то просто поднять нож и ударить. Но я упустил, что Пава заманивала жертв долго. Очевидно, по той же схеме, что и меня. И близкие отношения не мешают ей участвовать в убийствах остальных. отступник презрительно выплюнула юстрица неужели ты думаешь что кто то что то будет тебе объяснять юстра я тебя прошу снова заплакала пава ты всегда была тряпкой гаркнула юстрица разбирайся с ним сама птички пора заканчивать трапезу старшая решительно покатилась в угол гнездовища обе младшие двинулись следом с нами осталось лишь л к о н о с т И я почувствовал, что она держит мое сознание, хотя и не так крепко, как в тот момент, когда я пытался достать пистолет. Я хотел было задать еще вопрос, но раздались чавкающие звуки. И я с отвращением понял, что моя догадка подтвердилась. Они съедали внутренности и выпивали кровь жертвы. Мерзость. Я судорожно разглядывал Паву. Неужели и она? «Я не питаюсь». Устала, сказала она, снова читая мои мысли. «Питаться могут лишь инициированные птенцы». «Пава!» Снова начал я, но она подняла ладонь, и голос опять изменил мне. Она глубоко вздохнула несколько раз, закрыв глаза, но, наконец, успокоилась. Веки ее приподнялись, и меня вновь сковал гипнотический зеленый огонь. Алконост кивнула и удалилась вслед за сестрами. «Меня зовут Жара, как ты уже понял», — начала она ровным голосом. «Ты также познакомился с Юстрой, а л о й Сирен и Юной. Мы — райские птицы, те из нас, которые прошли инициацию. Мы служим нашему отцу и посвятили свою жизнь борьбе». «Какой борьбе? И зачем?» — упрямо захрипел я. «Зачем убивать?» «Чтобы питаться», — просто ответила Жара. И чтобы получить силы. Каждый птенец, конечно, кое-что умеет даже до инициации. Она указала рукой на себя. Но после первого полета нужно питаться, чтобы летать и обрести силу. Мы должны сражаться с врагами отца и победить. Я слушал ее, и у меня волосы на голове вставали дыбом. Какая-то мелкая секта, где девочек скидывают с высоты, ломая им все конечности. А после они должны есть человеческие внутренности и совершать ритуалы, якобы чтобы получить магические силы. Магические силы. Боже мой, какой бред. н у как же тогда она держит мое сознание и волю? Обычное внушение, гипноз. Магия? Сказки для малышей. Я испугался, что она сейчас прочтет мои мысли. И тогда мне точно не поздоровится. Жара выглядела напряженной и слушающейся. но ничего не говорила в ответ. В голове у меня была совершеннейшая каша. Так может она читать мои мысли или нет? Магия, р а с к и е птицы, наговоры, подавление сознания, убийство, ужасная кровавая трапеза. Это чудовищное гнездовище. И в центре всего этого кошмара девушка, с которой я хотел провести всю свою жизнь. Причем здесь верховный бог. Выпалил я, едва пава раскрыла рот. Продолжать говорить, вот моя цель. Райские птицы, дочери дождь бога, зачем же вы приносите жертву во славу Перуна? Не твоего ума дело, жалкий смертный. Невнятно рявкнула из угла юстрица, и я понял, что рот ее забит. Мерзость. Пава в и н о в а т о потупила взгляд, и я понял, что больше она не скажет ни слова. Я с тоской осознал, что скоро умру. Конечно, мысли о смерти посещали меня время от времени, такая уж работа. Но оказавшись здесь, в окружении сумасшедших сектанток, я понял это четко и ясно, что мой момент наступит сейчас, в ближайшие минуты. Я подивился, как мало чувствую по поводу скорого конца. Может быть, сознание выталкивает страх, или же мне помогает жара, подавляя ужас силой своего дара. «Как ты избежала!» Я попытался сказать длинное слово «инициация», но это было слишком сложно, и я вновь почувствовал перемену чужой воли, как в самом начале, и понял, что Алконост уже закончила кормиться. «Оказалось самой слабой в ы в о д к е презрительно выдала Юстрица, подкатываясь к Паве. «Не смогла шагнуть из гнезда». «Они сделали все это с собой сами. Они еще более ненормальные, чем я думал». «Ты же не такая!» Горячо зашептал я жаре, по ее лицу снова лились слезы. «Они моя семья!» Ее голос дрогнул. «Я была рождена для этого!» «Так!» — решительно припечатала юстрица, снова выезжая на середину гнезда. Она повернулась ко мне и злобно зашипела, с каждым словом делая небольшой толчок рукой в сторону. «Ты не достоин узнать истинный замысел отца!» Ты всего лишь пища, жалкий человек. Убить тебя — это не жестокость вовсе, а милость. Это все, что тебе суждено узнать, а ты...» Юстрица крутанулась на дощечке и ткнула в жару искривленным пальцем. «Хватит тянуть время, делай свое дело. Пора бы уже решить, кто ты такая». Жара задрожала под взглядом сестры. Я не видел выражения лица юстрицы, но девушка... которую я одновременно любил и ненавидел, мгновенно изменилась. Полыхнул магическим зеленым огнем взгляд, и под одобрительный смешок злобной сестры жара двинулась ко мне. Я застыл в ужасе. Вот теперь стало страшно, но жара лишь ласково подтолкнула меня, и я вдруг осознал, что секунду назад стоял, а теперь лежу на спине на чем-то мягком. Казалось, эти ветки должны впиваться и колоть, но мне было хорошо и уютно. ж а р а с к л о н и л а с ь надо мной, занося руку, и я увидел, что ее изящные пальцы удлиняются, превращаясь в страшные когти. Не нужно никакого ножа, когда ты сама по себе оружие. Я мог поклясться, что вижу, как за спиной девушки распахнулись два оранжево-красных крыла, а черты лица заострились и сделались хищными. Я попытался отползти, Этого не может быть, не может быть. Просто дурной сон. Она смотрела на меня, как зверь смотрит на добычу. «Спой мне», — взмолился я, чувствуя дыхание смерти на щеке. Она вскинула голову, будто очнувшись ото сна. В глазах на мгновение мелькнуло узнавание, и на кончиках ресниц повисли прозрачные слезы, в которых я увидел отблеск свечи. «Мне очень жаль», — пропела она. а после была только боль и чей-то протяжный долгий крик.